Часть вторая. Три месяца наслаждался я отдыхом. Наступление немцев в Арденнах провалилось, стало очевидно, что война в Европе подходит к концу. Меня ждало много работы, но все это я отодвинул на задний план. Пусть подождут, думал я, ведь это был первый мой отдых почти за пять с половиной лет. Мне стало известно, что слух о неминуемой смерти подполковника Пинто быстро распространился среди офицеров английских органов безопасности и несомненно достиг разведки противника. Я знал, что моя смерть горчит немногих. Работа не давала мне ни времени, ни возможности из заводить многочисленных друзей, а противник, естественно, будет очень рад. Впрочем. Я так хорошо отдыхал, что мне было все равно. К концу марта 1945 года я выздоровел и приступил к своей работе на континенте. Не прошло и шести недель, как наступил долгожданный день победы и окончательное освобождение северных провинций Голландии, где немцы долго продолжали оказывать яростное сопротивление. В начале июня. И я по делам службы приехал в Гаагу. Мне предстояло допрашивать одного эсэсовца, который был не немцем, а голландским коллаборационистом. Он сидел в тюрьме для политических заключенных, прозванной апельсиновой гостиницей, в курортном городке Схевенинген, близ Гааги. Тюрьма находилась в ведении канадских военных властей. Одно ее крыло... было отведено для политических заключенных, а также для подозреваемых шпионов и коллаборационистов. Этот эсэсовец-голландец был схвачен одним из отрядов голландского движения сопротивления. Он попал в плен в черной эсэсовской форме. Судя по красно-белой ленте на мундире, он был кавалером Железного Креста. Круглая голова с низким лбом Коротко подстриженные волосы, маленькие заплывшие жиром свинные глазки, надменность и высокомерие, свойственные эссовцам, все это говорило само за себя. На мой взгляд, дело его не вызывало сомнений, и я рассчитывал покончить с ним за каких-нибудь пять-десять минут. Человеку, пойманному на месте преступления в форме противника, трудно оправдаться. Но я ошибся. Допрос я начал с самого главного. Итак, вы коллаборационист, сказал я. Иначе трудно объяснить, почему на вас эта щеголеватая форма, не так ли? Он вспыхнул. Как вы смеете обвинять меня в сотрудничестве с немцами? Я патриот и много сделал для своей страны. Я пристально посмотрел на него. «Вы – патриот? Если следовать вашим взглядам, то Геринг – самый безгрешный человек на земле, а Гиммлер – богобоязненный учитель воскресной школы. Если вы – патриот, то почему вы оказались в этой форме? Разве немцы наградили вас железным крестом за вашу любовь к Голландии? В наш век чего только не случается, но этому, извините, не… Я никак не могу поверить. Вы не знаете всех обстоятельств, ответил он. Разумеется, непривычно видеть голландца в этой отвратительной форме, но я могу все объяснить. Он старательно разыгрывал возмущение. Это вопиющая несправедливость. Человек неоднократно рисковал жизнью во имя своей родины, а его бросили в эту тюрьму. Тогда как настоящие коллаборационисты на свободе и даже славут героями. Теперь, когда немцев прогнали, они вылезли из своих нор, захватывают теплые местечки, прикарманивают все, что плохо лежит, а вы и не вспоминаете о том, что они якшались с немцами. А меня, честного человека, который так много сделал для своей страны, хотят сгноить в этой тюрьме. Разве это справедливо? Я не прерывал его.